«Ты ничуть не изменился за все эти годы? Ведь тебе... Тебе же было двадцать шесть, когда ты умер, а мне девятнадцать! Бог ты мой, столько лет, столько лет, и вдруг ты здесь! Да что же это такое?»